Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни. И я подумал, что это сон. Тут все приготовлено. И ворот, и ведро, и веревка. Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел точно старый флюгер, долго ржавевший без безветре. Слышишь, Мы разбудили колодец. И он запил. Я сам зачерпнул воды. Тебе это не под силу. Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота. Вода в ведре еще дрожала. И в ней дрожали солнечные зайчики. Мне хочется глотнуть этой воды. Дай мне напиться. И я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 Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они и не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую. И все напрасно. На твоей планете люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, чего ищут. А ведь то, чего не ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды. Но глаза слепы, искать надо сердцем. Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить? Ты должен сдержать слово. Какое слово? Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цвету. Я вытащил из кармана свои рисунки Бабаба у тебя похожа на капусту А я-то так гордился своими бабабами А у лисицы твоей уши точно рога И какие длинные Ты несправедлив, дружок Я ведь никогда не умел рисовать Разве только удавав снаружи и изнутри Ну ничего, дети и так поймут Я нарисовал намордник для барашка Я отдал рисунок маленькому принцу, и сердце у меня сжалось. Ты что-то задумал и не говоришь мне? Знаешь, завтра исполнится год, как я попал к вам на землю. И покраснел. И опять Бог весь почему тяжело стало у меня на душе. Я упал совсем близко отсюда Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились Ты не случайно бродил тут совсем один За тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал? Может быть, это потому, что исполняется год? Пора тебе приниматься за работу Иди к своей машине Я буду ждать тебя здесь Возвращайся завтра вечером